Глава 49. Из военных сил региона вспомогательные войска он разместил по провинциям. Один флот поставил у Мизена, а другой у Равенны для обороны Верхнего и Нижнего морей. Остальные отряды он отобрал отчасти для охраны столицы, отчасти для своей собственной, так как сопровождавшей его Калагуританскую стражу он распустил после победы над Антонием, а германскую — после поражения Вара. Примечание. Калагуританская стража из испанского городка Калагуррис. Однако он никогда не держал в Риме более трех когорт, да и то без укрепленного лагеря. Остальные он обычно рассылал на зимние и летние квартиры в ближние города. Всем воинам, где бы они ни служили, он назначил единое жалование и наградные, определив для каждого чины и сроки службы и пособия при отставке, чтобы после отставки ни возраст, ни бедность не побуждали их к мятежам. Чтобы средства для жалований и наград всегда были наготове, он учредил военную казну и обеспечил ее за счет новых налогов. Примечание. Военная казна была основана в шестом году нашей эры и пополнялась налогами на наследство и на распродажи. Желая быстрее и легче получать вести и сообщения о том, что происходит в каждой провинции, он сначала расположил по военным дорогам через небольшие промежутки молодых людей, а потом расставил и повозки, чтобы можно было в случае надобности лично расспросить тех гонцов, которые доставляли донесения прямо с мест.